Глава 18 Аня сорвалась с синова, молния ей метнулась вдоль конюшни, огибая забор, и юркнула ворота, когда Тесла прохрипела ей вслед. Куда несешься, окаянная? Пешком далеко не уйдешь. Фургон! Живо! На раздумье времени не оставалось. Анюта запрыгнула в повозку, лихорадочно оглядываясь. Кузов был завален корзинами, источающими терпки аромат овощей и фруктов мешками и грубо сколоченными ящиками. Она забилась в самый темный угол, надеясь, что сейчас никому не взбредет в голову разгружать этот хаос, и затаилась, словно мышь в стоге сена. Ожидание было недолгим. Служанки, словно всполошенные куры, сбежавшиеся со всего сада и замка, образовали взволнованный рой у фонтана. «Искать надо! За пределами замка!» отрезала дама Сабина. В ее голосе слышались сталь и лед. «Я возьму гранита!» Закричала Веста. «Какого еще гранита? У тебя в голове солома вместо мозгов». Кнут, словно змея, рассек воздух. «Бери повозку, дурында!» «Тесла, моя умница!» Ликовала про себя Анюта. «Не зря я тебя так назвала!» «Тихо! Забыла про сухое сердце? Хочешь, чтобы нити тебя выследили?» «Молчу-молчу!» Через минуту повозка рванулась с места. Сабина, не жалея лошадей, хлистала их кнутом, словно одержимая. Коляску трясло и швыряло из стороны в сторону. На крутых поворотах она кренилась так сильно, что Анюта боялась перевернуться и вывалиться вместе со всем содержимым в придорожную грязь. А сзади слышался еще один стук копыт. В щель между полотнами, закрывавшими кузов, Анюта видела охранницу Весту, верхом на граните. Бедро, стиснутое прутьями корзины, горело огнем, и через некоторое время Аня перестала его чувствовать. Она попыталась изменить положение, но колено уперлось во что-то твердое и острое. Твою ж мать! стиснув зубы, простонала она. Шш! прошипела в ответ кошка. Сколько длилась эта безумная скачка, Анюта не знала. О том, что они въехали в город, догадалась, по изменившемуся ритму тряски. Теперь колеса грохотали по булыжной мостовой, а дама Сабина, не стесняясь, орала во всю глотку. «Старанись, Уступи дорогу, чернь!» Внезапно раздался оглушительный треск, повозку подбросила. Аню отшвырнула в сторону, и на нее обрушился фруктовый водопад из опрокинувшейся корзины. Она попыталась освободиться, но пронзительная боль в плече заставила ее замереть. Что-то с грохотом обвалилось рядом, и все стихло, утонув в истеричном вопле дамы Сабины. Аня, оглушенная и перепуганная до смерти, попыталась приподняться, но острая боль в плече была невыносимой. Вокруг кричали, ругались, и дама Сабина надрывалась, словно ее резали живьем. С трудом, высвободившись из-под завала, Аня увидела, что их повозка врезалась в другую, гораздо более крупную. Передок экипажа Сабины превратился в груду щепок, а у второй повозки... Покосилось сломанное колесо. Возле нее стояли двое мужчин, осыпая друг друга отборной бранью. «Да как ты ездишь, слепая курица?» — ревел один из них, тыча пальцем в сторону дамы Сабины. «Ты мне всю телегу разнесла, ведьма!» «Это ты, деревенщина, выскочил, как черт из табакерки!» — визжала в ответ Сабина. «Я тебя засужу, пущу по миру, холоп!» «Вам помочь?» — послышался встревоженный голос Весты. Гранит всхрапывал и норовил встать на дыбы совсем близко от Анюты. Она замерла, превратилась в статую. «Нет, ищи!» — взвизгнула Сабина. «Я сама разберусь». Веста пришпорила гранита, миг, и в щель между полотнами взметнулось облако пыли. «Беги!» — прозвучал в голове властный шепот кошки. «Немедленно, глупая девчонка!» Аню словно ветром сдуло. Забыв о боли, она выскользнула из разбитой повозки, пока надзирательница выясняла отношения с обозленным мужичьём. Юркнула на землю и тут же растворилась в пестрой толпе. Тесла, крадучись, бежала впереди. Вот она свернула в узкий переулок, потом в другой, и остановилась у глухой стены, упиравшейся в высокий забор. Аня сползла на землю, обняла больную руку и всхлипнула. Она чувствовала себя потерянной, брошенной на произвол судьбы и не знала, куда идти. — Что будем делать? — спросила кошка, ловко вскарабкавшись по ее одежде и устроившись на плече хозяйки. — Больно, — прошептала Аня. — Потерпи, сейчас станет легче. Нужно убрать помеху, иначе не идти дамы и весты, тебя услышат, дуреха. И действительно, где-то неподалеку прогрохотала повозка. Хорошо, что они забились в самый дальний угол переулка, где не было ни окон, ни любопытных глаз, иначе их бы быстро обнаружили. Тесла принялась усердно топтаться по больному месту, и боль, словно испугавшись, начала отступать. Включились в работу мозги, запел голодный желудок. — Есть хочу, — пробормотала Анюта. — Пирожки я ты пришлись бы кстати. — Забудь! — «Побег нужно было тщательно подготовить, а ты сорвалась, как полоумная!» – проворчала кошка и спрыгнула на землю. «Не ворчи, это моя привилегия!» – фыркнула Анюта. «У меня есть драгоценности, сейчас продадим что-нибудь». Она запустила руку в корсаж и достала из потайного места красивую заколку, украшенную искусной резьбой. «А ты хитрая!» «А то!» Глаза Анюты заблестели озорным огоньком. «Вперед из песней!» «С какой еще песней?» «Присказка такая есть в моем мире». «В каком еще мире?» «В моем». Аня не стала вдаваться в подробности. Поднялась, отряхнула с грязного платья пыль, осторожно отвела руку в сторону. Двигалась она почти нормально. «Ты выглядишь как нищенка в грязном тряпье. Если начнешь продавать заколку, решат, что ты ее украла. И что делать?» «Посмотрим, что можно придумать». Кошка потёрлась боком о её ногу. «Веди меня, Тесла», — попросила Анюта. «Я ничего здесь не знаю. Видела только площадь, когда из бочки выбиралась». «Вот тут надо подумать». Кошка замерла с поднятой ногой. «Ты не видела? Зато тебя, горожане, хорошо рассмотрели». «И как быть?» Тесла обижала хозяйку, дернула за подол, потом взрыхлила лапкой землю. «Машься!» «Лучше быть грязной, чем уязвимой». Аня испачкала лицо грязью, завязала платок до глаз, тщательно спрятав светлые пряди. «Так лучше?» — прошептала она, ища одобрения. Пойдет, коротко бросила кошка, словно не желая тратить время на пустые разговоры, и побежала вперед. Они вышли на главную улицу. Шум и суматоха из-за столкнувшихся повозок оставили лишь печальные следы. Пожухлые капустные листья и обломки колеса напоминали о недавней катастрофе. Анюта проходила мимо лотков, источавших манящий аромат свежеиспеченных лепешек и пирожков, и жадно втягивала носом запахи. Живот предательски сводила от голода, словно напоминая о ее отчаянном положении. В ладони она судорожно сжимала заколку, но приближаться к продавцам мужчинам не решалась, скованная страхом и отчаянием. «Эй, девушка!» — окликнули ее. «Говорят, из замка его высочества ведьма сбежала». Аня оглянулась и похолодела. На нее в упор смотрел тот самый юноша, который помог ей выбраться из чана с маслом. Он стоял с подносом в руках, на котором дымилась чашка с аппетитной похлебкой, и широко улыбался. «Герах, чего застыл?» — грубый голос вырвал Анюту из оцепенения. Из таверны, возле которой они застряли, выглянула толстая женщина. Ее лицо лоснилось от жара и было таким сердитым, что мальчишка тут же бросился в сторону. Аня проследила за ним взглядом и увидела несколько колченогих столов, примостившихся под деревянным навесом. «Тетушка!» — бросилась она к хозяйке. «Я могу у вас поесть?» Аня раскрыла ладонь. Женщина присмотрелась к украшению, прищурилась, рассматривая украшения. Потом окинула взглядом грязную и измученную Анюту. «Украла, поди!» «Нет, что вы, это моя! Мы всю ночь разыскивали беглянку. Так торопились, что я не взяла денег, есть только это. Садись туда!» Аня оглянулась в направлении пальца трактирщицы и отрицательно покачала головой. «Там одни мужчины, приставать начнут. Да кому ты нужна, замарашка? А еще дама Сабина увидит, что я не ищу ведьму, потом накажет. «Эта змеюка может. Может, я у вас в кухне поем?» Хозяйка ничего не ответила, но зашла в кухню, махнув рукой Анюте. Кошка проскользнула следом. Аня присела у очага и впилась в похлебку с жадностью человека, не видевшего еды целый месяц. Трактирщица, одетая в серое платье, подпоясанное черным передником, напоминала большую мышь. Она сновала по кухне, ловко раскладывая снеть по плошкам. Взгляд ее то и дело украдкой возвращался к конюте, но любопытство пока удерживало ее язык за зубами. Подавальщики, Юрки и мальчишки, то и дело проскальзывали в кухню, косились на служанку из замка, но приблизиться не решались. Она чувствовала на себе жгучий интерес хозяйки, читавшийся в каждом ее движении. Наконец толстушка не выдержала. Она подсела гостье, вытирая руки о передник, и спросила шепотом: Как там ведьма? не свела еще принца с ума анюта икнула от неожиданности и чуть не подавилась похлебкой хозяйка заботливо похлопала ее по спине приговаривая а голодала ты знатно совсем эта сабина вас заездила я слышала что ведьма садом занялась вдвоем с домоправительницей на вас пашут госпоже анриэль скучно выдохнула аня отодвигаясь ее все бросили его высочество уехало за женихом и пропал ничего о нем не слышно Может, здесь, в столице, новости есть? Да, поговаривают всякое. Жених для ведьмы уже прибыл. Прибыл? Аня вдруг встряхнулась, округлила рот от удивления. А кто он? И принц с ним? Словоохотливой трактирщице хотелось поговорить с новым человеком. От чего же ей в этом не помочь? Осторожнее, предупредила кошка, слизывая последние крошки-похлебки с черепка, который поставила ей Аня. Не выдавай себя! Расскажите! Беглянка отодвинула плошку. «У вас ведь гостевой дом? Какие люди живут?» «Ха! Нашла дуру!» «Да я разве могу?» Фыркнула хозяйка и оглянулась, словно опасаясь шпионов. Анюта засунула руку в лиф, вытащила еще одну драгоценность, завернутую в платочек. Отчаяние толкало ее на риск. «Поделитесь информацией. Так любопытно взглянуть на жениха для ведьмы. Кто он?» Хозяйка внимательно посмотрела на нее и махнула рукой. К ней тут же подлетел подавальщик. Она передала его слуге и шепнула. «Карим, ты знаешь, что делать». Внутри Анюты поднялась настоящая буря. Она едва успокоила взметнувшиеся эмоции. «Сейчас сдаст меня караульным. Вот стерва». Тесла сорвалась с места и побежала за подавальщиком. Вернулась через минуту. «Не волнуйся». «Трактирщица отправила его к ювелиру, хочет проверить ценность твоей заколки». Аня выдохнула и сделала вид, что рассматривает узор на глиняной плошке. «Если ее выход в город будет сопровождаться такими бешеными всплесками эмоций, ее найдут в течение часа». Карим вернулся и издалека кивнул хозяйке. Она снова подсела гости «Ну, слушай, в гостевом доме четверо мужчин, за которых все девушки...» «Больше всего хотят замуж. Я не знаю, какой из них жених вашей ведьмы». У Анюты даже глаза загорелись от любопытства. Она подалась вперед, стараясь не пропустить ни одного слова. «Четверо мужчин. Кто из них носит в себе тьму, способную справиться с магическим даром ведьмы?» Хозяйка сделала паузу, словно осмакуя момент, наслаждаясь властью, которая давала ей это знание. Анюта едва сдерживала стон нетерпения. «Ну так что же?» прошептала она, сжимая пальцы в замок. «Эк, как тебя разобрала!» покосилась на нее трактирщица. «Один принц, который однажды займет королевский трон. Он красив, умен, одинок, но ведьме точно не пара. Само собой!» хмыкнула Анюта, вспомнив силуэт, убегающий от нее по анфиладам комнат. «Этот трусливый, заносчивый сноб даже на глаза показаться боится!» подумала она. «И никому вообще не пара! Это еще почему?» Король рассердился на Юля за то, что он не позволил уничтожить ведьму Анриэль, разрешил той жить в отдаленном замке в окружении женщин. «Разве это плохо? Получается у него добрый и справедливый характер», – удивилась Аня, невольно восхищаясь принцем. «Ведьма, пожирательница мужчин. Избавление от нее – счастье для королевства», – отрезала трактирщица, и в ее голосе звучала непоколебимая убежденность.